День 17. Утро началось с щелчка скипевшего чайника и Тимкинова. «Доброе утро, Николета! Это имя?» «Доброе утро, Тимоша. Да, это очень красивое имя». Не переставая улыбаться, я умылась и посмотрела на себя в зеркало. «Интересно!» Ставшее обычным хмурое выражение лица исчезло, взамен в глазах засверкали искорки. «Это приятно, не обидно!» Я прошествовала на кухню, сделала кофе, бутерброды и обратилась к Тимофею. Ну, как твой социологический опрос? Давай, рассказывай. Всего шесть моделей. Я, Евелина, Марта, Евклид, Хэтфилд и Санек. У нас с Евелиной свобода доступа самая большая. У меня десять, а у нее пять. У Марты три, у Санька два, у Евклида ноль, у Хэтфилда один, но его наставник настраивал уровень не по инструкции, а просто так. Я посоветовал попросить установить уровень повыше. — Тима, ты просто шпион, агент разведки. Буду звать тебя Тимати. — А я тебя, Николета. — Нет, это слишком красивое имя. Давай так, агент Тимати и агент Никель. Однако шутки в сторону. Пойду отслушивать книгу. За следующие два часа оптимизма у меня поубавилось. В начитке было слишком много оговорок. Я вконец измучился их вырезать и выбирать наиболее удачные дубли. С облегчением закрыла программу редактирования и направилась к дивану. Ну как можно не ошибаться, не оговариваться, когда текст состоит из таких жемчужин, как решительно решила принять решение? Каждый день мой день у меня начинался с резким рывком, резко поднялась на ноги. Вот и спотыкаюсь на каждом предложении. Мои досадные размышления прервал юный сосед. Ника, какой кошмар! У Евклида болит голова! Надо дать ему таблетку! Стоп, Тима, как у Эвклида может болеть голова? «У него вообще нет головы», — ответила я и прикусила язык. Благо, разгоряченный Тимка пропустил мимо ушей чудовищную правду. Хотя, положа руку на сердце, ушей у Тимоши тоже не было. «Ника!» У Евклида, темно в глазах, шумит в ушах, и голова разрывается изнутри. «Каково? Скажешь, это не головная боль?» Несколько издевательски вопросил Тимофей. «Тим, следи за тоном. Я тебе не Евелина. Как ты представляешь себе таблетку для электронного устройства?» Пихать ее в корпус? Бесполезно. Лучше спроси у Марты. Она и медик, и механизм. Может, она придумает, как убрать эти помехи? А наставник Эвклида может что-то сделать? Если это высокое напряжение, пусть включит прибор через стабилизатор. Эвклид не может общаться с наставником без разрешения. У него нулевой доступ. Ты забыла? Тима, но ну это же кошмар. Я пришла в ужас. Так, давай думать. Что сказала Марта? Марта говорит, в ее практике нет такого случая. Тим, но ну это неправильно. Прибор может сгореть, а хозяин ни сном, ни духом. На кой черт придумали этот нулевой уровень доступа? Моему негодованию не было предела. Надо сообщить Татьяне. Пусть возьмут и Клида на техосмотр. Но как? У кого из четверых наставников находится это устройство? Себя и девушку в джинсовке я отмела сразу. Мы наставники двух подростков. Я взяла лист бумаги, карандаш и позвала Тиму на помощь. Тима, смотри, ты же любишь логику? Давай решать логическую задачу. Вот, эта таблица. Здесь я пишу имя устройства, дальше имя наставника, а дальше его приблизительную профессию. Так мы сможем понять, у кого живет Эвклид, и сотрудники лаборатории смогут взять его на ремонт. Но модели не могут назвать имя наставника. Ты забыла? Ха-ха, у тебя самый лучший наставник. Ты забыл? парировала я. «Слушай, Тимка, если имя нельзя назвать напрямую, его можно назвать косвенно. Например, пусть музыкант назовет песни, которые начинаются с букв имени наставника. Понял? Понял, Ника, ты крутая! Вперед!» Ожидание длилось несколько минут. Тимка вернулся довольный. «Агент Тимати докладывает агенту Никелю. Записывай!» И Тима продиктовал названия песен, которые сложились в имя «Павел». Род занятий – общение с виолончелью. Согласно списку литературы, Яна, хозяйка Велины, ожидаемо оказалась учительницей русского языка. Наставницей Марты была Людмила, врач-терапевт, о чем нам поведал перечень лекарств. Дольше всех пришлось повозиться с Саньком, который не соглашался разглашать сведения, поскольку это не по уставу. Полководец Македонский сообщил нам, что наставника звали Александром, и этих сведений было достаточно. Путем исключения стало понятно, что молчаливый в Клид живет не у представителей этих специальностей. Так, Тимоша, остаешься за старшего, я поеду в заслон, пусть специалисты примут меры. Хорошо? Хорошо, Ника, ты умница, я тобой горжусь, напутствовал меня Тимка. Доставшего уже знакомым здание заслона я добралась быстро. На проходной меня остановили, поскольку в списках посетителей я, разумеется, не значилась. Вызвали Татьяну. Она вопросительно посмотрела на меня. Я, волнуюсь, достала сложенный лист бумаги и нескладно принялась объяснять цель своего визита. Татьяна остановила меня, взяв за руку, и пригласила пройти в лабораторию. «Вероника, слушаю вас внимательно. Вы утверждаете, что один из приборов неисправен или подвергается некорректной эксплуатации. Я правильно поняла?» Я утвердительно кивнула, находя в речи Тане что-то смутно знакомое. Да, из общего чата модели Тим понял, что одно устройство работает с помехами. Вот с такими. Темно в глазах, шумит в ушах, разрывается голова. Не смейтесь. Вероника, вы понимаете, как звучат ваши слова? Как минимум нелогично. И тут я вспомнила, кого напомнила мне Таня. Приблизительно так выражался Тимка в начале нашего знакомства. Я не удержалась и спросила. Извините, Татьяна, случайно не вы разрабатывали речь моделей? Я. А что, заметно? Таня бросила быстрый взгляд поверх очков. Да, я улыбнулась. Так что это за помехи? Вы можете связаться с хозяином Эвклида? Таня сняла очки и молча смотрела на меня не менее минуты. Наконец, она прервала молчание. Вероника, вы понимаете, на что похожи ваши слова? Из всех наставников вы самая м -м, неадекватная, подсказала я. Заметьте, не я это сказала. В целом, да. Что ж, договаривайте. Я с торжеством развернула бумагу. Вот, мы с Тимой провели расследование. Модель с именем Ивклид живет у человека, который не музыкант, не учитель, не врач и не военный. И не чтец, понятное дело. Сказать хозяину о помехах он не может, поскольку у него нулевой уровень допуска. Вот таблица. И я протянула листок сотрудницы. Таня с сомнением взяла его в руки и ознакомилась с содержимым. «Хорошо, Вероника. Сейчас я свяжусь с тестировщиком этой модели, и мы все проясним». Она взяла со стола телефон и отошла к широкому окну. Через несколько минут томительного ожидания она вернулась. Хозяин первой модели не отвечает. «Попробуй позвонить позже. Теперь скажите, Вероника, как вам удалось добыть эти сведения? Они практически правильные. Александр – сотрудник МЧС. И Яна сидит в декрете, но по профессии учитель начальных классов. Людмила работает в поликлинике. Павел – музыкант, виолончелист филармонии. Почему же у вас прочерки напротив имени Евклида? Тамара – работник социальной службы. После каждого обновления у Тимы появлялись новые таланты. И к словообразованию, и к музыке, и к лечению. И про возможность пожара он упоминал. И все. Никаких профессиональных знаний у него больше не появилось. А Евклид рассказать ничего не мог. У него полное послушание. Работой Тамары было развитие у модели эмпатии, желание помочь. Разве вы не заметили ничего подобного? Яна говорила, что ее модель хорошо ладит с дочкой. Я вспомнила неоднократное предложение Тимоши помочь мне. То, как он окружил заботы мое утро. Сочувствие к Эвклиду. М да хорошее, оказывается, заметить трудно. Наверное, вы правы. Тимка и правда стал очень внимательным. «Хорошо, Вероника, не буду вас больше задерживать. Мы свяжемся с Тамарой и заберем ее аппарат на проверку. Увидимся в следующую среду. Удачи вам с Тимофеем». И Таня повернулась к большому прозрачному экрану. С чувством выполненного долга я поехала домой. Возле подъезда расцвел желтый махровый шиповник. Вокруг него велись пчелы. Я сняла цветы и насекомых на видео, чтобы порадовать Тимошку после дня переживаний. Легко взбежала по ступенькам и распахнула дверь с веселым возгласом. «Тимка, все будет хорошо! Мы молодцы!» Из колонок доносилась тревожная музыка. Мне стало нехорошо на душе. Я позвала. «Тима?» Он тут же отозвался пронзительным воплем. «Ника, у меня болит голова! Ника, дай мне таблетку!» Я остолбенела. Вдруг музыка прервалась, динамики захрипели. «Ника!» – практически закричал Тима, и на кухне лопнул чайник, разбрызгивая воду. Запахло горячей проводкой. Я метнулась в коридор, открыла щиток и дернула вниз рычажок автомата. Все стихло. Я подбежала к журнальному столику, на котором лежал Тима, и схватила прибор в руки. Он был очень горячим. Несколько раз глубоко вдохнула и поняла, что надо действовать незамедлительно. Выдернула шнур от Тимкиной базы из розетки, дрожащими руками упаковала устройство в коробку, развернулась и поехала обратно в заслон. Охранник на проходной улыбнулся, увидев меня снова за столь короткое время. — Забыли что-нибудь? — Да, не моргнув глазом, соврала я. — Флешку для отчета. Татьяна велела приехать и забрать. И, не задерживаясь, направилась в сторону лаборатории. Прошло чуть более часа с момента моего прошлого визита, а обстановка в помещении сильно изменилась. Группа сотрудников склонилась над столом с документацией. Татьяна встревоженно работала на своем чудо-компьютере, выводя на прозрачный экран какие-то графики и таблицы. Увидев меня, она призывно махнула рукой. «Вероника, проходите. Что случилось?» Я подошла и протянула ей коробку. «У Тима болит голова. Сделайте что-нибудь. Дайте ему таблетку!» Впервые Таня не посмотрела на меня, как на идиотку, а совершенно серьезно забрала устройство из моих рук. Здравствуй, Тима. Вероника, присядьте. Случилось экстраординарное. Голова заболела у всех устройств одновременно. К сожалению, все они вышли из строя. Перегорели. Заодно перегорело много бытовых приборов. Микроволновки, телевизоры. Что у вас? Тимкин чайник. Дрогнувшим голосом призналась я. Да фиг с ним. Пожалуйста, почините Тиму. «Вы можете пока поехать домой. Когда все прояснится, я вам позвоню». устало посоветовала Татьяна. «Что я буду делать дома одна? Я подожду здесь». Не согласилась я и пересела на стул возле двери. Это было невыносимо долгое ожидание. Я следила глазами за учеными, их действиями, не понимая ничего, и повторяла про себя заклинание. «Пусть с Тимкой все будет хорошо. Пусть с Тимкой все будет хорошо». После томительных часов ко мне подошла Таня и грустно улыбнулась. — По закону жанра я должна сказать нечто типа «У меня для вас хорошая и плохая новость. С какой начать?» — С, -с, -с любой. Горло вдруг сдавило. — Хорошая. Сгорели все устройства, кроме Тимы. Что вы сделали, что не дали ему перегореть? Вырубила пробки в автомате. — Угу, понятно. Плохая новость. Повреждения значительные. Тима больше не может функционировать как прибор. Уцелела большая часть памяти. Мы извлекли ее для дальнейших исследований. Ну, ее же можно вставить в новый корпус? Можно, но это нецелесообразно. По техническим причинам эксперимент закончился. Благодаря вам с Тимофеем весь полученный опыт сохранился. Он будет основой для дальнейших разработок. А что вообще случилось? Не могло же напряжение скакнуть по общей беседе? Хочу напомнить вам о неразглашении. Как выяснилось, супруг Тамары работает на конкурирующем предприятии. Там тоже занимаются подобными разработками. Пользуясь вклидом, муж Тамары устроил саботаж, внедрив вирус через общий чат устройств. Если это послужит вам утешением, эмпатию модели получили через Тиму. Это вы научили его переживать и принимать решения. Таня погладила меня по плечу. «Идите, попрощайтесь с Тимкой».